Глава 17. Вот так вот. Валя. Света, это просто неудобно. Я же им сказала, что ты хочешь прийти, что ты сама решила и обязательно придёшь. Так что ты должна с нами поехать. Вещала мать, которая за последнее время несколько разочаровалась в Свете и решила, что с младшей дочерью отношения поддерживать всё-таки стоит. А уж мать родной с нём рождения не поздравить. Это и вовсе безобразие. Разрешение поехать было принято, явиться надо было как можно более солидно. Для этого Светлане потребовалось. Света уже и воздуха набрала побольше, чтобы высказать, что никуда и ни за что она не поедет, и тут увидела, как поганая шавка выбралась всё-таки из коробки и присела на ковре. Да не просто так, а устроила в лужу. Светлана с уборкой справлялась своеобразно вначале вызвала клининг никуда не деться заплатила тогда за разбор завалов очень не очень прилично а после ухода уборщиц две комнаты просто закрыла решила пользоваться одной комнатой и кухней потихоньку научилась минимизировать загрязнения то есть грязную посуду пихать в мойку а грязную одежду в корзину Раз в неделю приходила сделать что-то вроде уборки. Вот только вчера она убралась, а тут какая-то погань нагадила. Светка не заорала только потому, что от возмущения в груди дыхание спёрло. Но именно это возмущение и помогло ей сообразить, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Задачка решалась элементарно. Есть мерзкая тварь, которую срочно надо куда-то девать. И есть поганка-сестра, которая ее волокует чуть ли не силой, да еще и подарок ей требует дарить. А сестрица эта самая у нас кто? Правильно, любительница мерзких тварей. Вот и отлично. Она одним махом избавится от шавки, подкинет Алене это существо, и пусть у нее голова болит, как это все мыть да убирать. Еще и денег на подарок тратить не надо будет. Родители были резко против. Но Светлане было на это попросту наплевать. — Ну как? Понравился мой подарочек? — Светлана говорила с издевкой, уверенная, что настроение Ленки испортила. — Ну кто же порадуется лишней головной боли? Даже такая любительница псин будет в шоке. Каждый судит по себе. Поэтому Света была крайне удивлена, увидев, что эта малохольная Нежно достаёт съёжившегося в комочек щенка и нежно прижимает к груди. Спасибо тебе. Я когда-то так мечтала о маленькой собачке, но сама бы даже сейчас не завела. Урс с Бэком недоуменно переглянулись. Пахнет вроде щенком, а на вид котёнок какой-то. Вздохнул Бэк и хмуро покосился на мышку. Мало нам чудиков. Щенок, почуяв потрясающий запах, и повёл носишком и тихонько заскулил. Да ты голодная совсем. Сейчас я только покормлю и вернусь. Ой, погоди-ка, малышка, вот это трогать не надо. Алёна передала щеночка бабушке, расстегнула и сняла подаренную Павлом цепочку с подвеской и бережно убрала её в чёрную бархатную коробочку. А то ещё порвёт не нароком, объяснила она свои действия. Светлана невольно проводила взглядами коробочку и ярко блеснувшее на её фоне кольцо потрясающей красоты. Пока Алёна и Лёха кормили смешную чёрную тишку бульоном и мелко порезанным варёным мясом, а псы и кошки вежливо познакомились с новым членом стаи, Павел и Марина Сергеевна провели гостей по дому, устроив небольшую экскурсию. Родители Алёны были удивлены и впечатлены. Ну надо же, Как у вас всё прилично, удобно и красиво, с невольным уважением констатировала мама Алёны. Да я всегда знал, что Алёнушка у нас умница, отец хмыкнул, заметив, насколько кисло на всё окружающее смотрит Света. Особенно кисло она смотрела на чёрную бархатную коробочку, которая лежала на стопке контурных карт взяток, дамой для проверки, и сложенных на углу стола в комнате, где стоял старенький ленкин комп. У окна красовалось великолепное лимонное дерево, причём стояло оно как бы в полированном древесном стволе. Пока Марина Сергеевна рассказывала, что они сегодня будут пить чай с собственным лимоном, в комнату заглянула улыбающаяся Алёна, нежно прижимающая к груди крошечного чёрного щенка. Вот же дура какая, радуется этой никчёмной вонючей твари. Светка разозлилась. Она-то хотела сестрице настроение подпортить таким подарочком. Даже специально уточнила, что псина без документов, и продать ее нельзя, а эта ненормальная радуется. Воркует что-то этой мелкой бестолочи. На фоне черной шерстки ярко и яростно блеснули бриллианты старинного кольца, подаренного бездарной, серой, тупой неудачнице Ленке. Этот блеск стал последней соломинкой, переломившей и без того слабое до да хрипкое свети на терпение. Она всегда соображала быстро. Все смотрели на Ленку, сама Ленка на щенка. И было так легко подхватить верхнюю тетрадку сборник с контурными картами, и лежащую на ней коробочкой, сделать шаг в сторону, стряхнуть коробочку туда, где её никто не найдёт, и вернуть сборник обратно. Ой, какие розы! Прекрасный букет. Оживлённо прошептала Светлана, изрядно удивив своих родных такой переменой настроения. А может, я его отнесу в гостиную? Поставлю около стола, ладно. Она подняла обеими руками увесистую хрустальную вазу с розами, подаренными Алёне Павлом, и подняв её как факел с олимпийским огнём, вынесла из комнаты. Алёна разместила осоловевшего от еды и неожиданной ласки собачьего детёныша на новой кошачьей лежанке. Обернувшись, увидела, что рядом тут же оказалась Аля и решила, что раз нянька на месте, а малыше можно не волноваться, пусть отдохнёт. Теперь она больше всего боялась, что Урс обидится. Ну мало ли. Решит, что он стал ненужным или менее любимым. Поэтому, как только нужно было что-то принести с кухни, быстренько подхватилась и вышла. Разумеется, пёс отправился за ней. Ты не волнуйся. «Ты у меня самый-самый любимый и нужный пес!» Алена присела перед Урсом на корточке и обняла его за шею. «Ты не сердишься? Она просто маленькая, и ей досталось. Боюсь, что и физически тоже. Сжимается в комочек от любого резкого движения». «Да как я могу сердиться?» — Урс покачал головой. «Это же не собака, а так, чепушинка. То есть такие о себе думают очень много, а сил-то мало». С ним и забавно. А то, что досталось, это ты правильно поняла. И ела она последний раз давно и напугалась очень. Пуся остаётся. Забава тебе будет. Урс ласково лизнул Алёнину ладонь, объясняя более понятным способом, что ничуть не сердится. Ты мой хороший, ты мой самый замечательный и великодушный пёс. Алёна погладила Урса, скосила глаза на кольцо И вдруг сообразила, что хорошо бы надеть обратно подарок Павла. И самой такую красоту приятно на себе видеть, и ему показать, что его подарок понравился. Пойду, надену подвеску. Алёна уверенно подошла к столу, где оставила бархатную коробочку, и удивлённо огляделась. Коробочка ей нравилась даже без учёта содержимого. В детстве отец с мами иногда дарил подарки в таких коробочках. а сами коробочки тут же забирала Света. Алене досталась только одна, и та была сломана. Это было так приятно и упоительно касаться нежной бархатистой поверхности, представляя внутри сказочные сокровища, а не колечко из фольги от шоколадки. Короче говоря, Алена никак не могла ошибиться, куда именно она положила свой драгоценный подарок. «Урс, я не понимаю. Коробочка с подвеской. Подарок Паше». Она лежала вот тут, я точно помню. Алёна показала пальцем, где именно. И я видела её, когда щенка в комнату принесла. Напрасно Светлана думала про сестру, что та глупа. Нет. Глупые в школе не выживают. Могут быть вредные, плохо знающие свой предмет, со сложным характером, но только не глупые. И уж точно учитель должен быть наблюдательным. иначе просто не справишься с классом. Алёна, несмотря на молодость, справлялась отлично и на наблюдательность не снижалась. Пусть и смотрела по большей части на щенка, всё равно коробочку на месте видела. И ещё видела, что рядом стояла Света. А потом она вышла с вазы, и в руках у неё ничего не было. Сведка невыносима, конечно, но она никогда бы не украла. Алуна понимала, что надо возвращаться к столу, иначе её вот-вот начнут разыскивать. Но возвращаться тоже было невозможно, потому что как пить дать, ей напомнят про подвеску. И что сказать? Пропала и испорчена. Урс, милый, что мне делать? Праздничное настроение растаяло в наползающей из окна темноте. Света украс не могла. Больше никто не подходил. Коробочка точно была тут. Стоп. А ведь такое уже было. Алёна внезапно вспомнила, как на её десятилетие бабушка и дед подарили ей роскошную куклу. Она и не знала, что такие бывают. Мало того, что красавица немыслимая, наряд потрясающий, так ещё руки в локтях и запястьях, да ноги в коленях и щиколотках были на шарнирах. То есть куклу можно было посадить, И придать ей любую позу. Алена была в восторге. Ехала в метро домой с куклой за пазухой. Все ей казалось, что кукла живая и может замерзнуть. А дома Светка с презрением осмотрела подарок и заявила, что в десять лет уже глупо такое и в руки брать. А утром кукла исчезла. Алена перерыла все. Обрыдалась, но найти подарок тогда так и не смогла. Светка утверждала, что и пальцем куклу не касалась, и родители ей верили. В самом-то деле, зачем ей? Ну, потеряла ты так и скажи, борчала мама. Сама вечная растеряха, а на сестру наговариваешь. Но Алёна точно знала, где именно она оставляла куклу. Нашла она куклу через неделю, и то совершенно случайно, за шкафом, завёрнутую в старенькое маленькое полотенечко. которая у Алены работала кукольным одеялом. «Да она и правда, и пальцем куклы не касалась», — сообразила тогда Алена. Завернула в полотенце и за шкаф кинула. Она не стала жаловаться родителям или говорить что-то самой Светке. Просто потихоньку отнесла куклу бабушке и играла с ней там, и наряды шила, и историю ей придумывала. «Понятно». Позавидовала, что подарили, да не ей. Взяла и куда-то спрятала. Скорее всего, прямо тут, потому что выходила с цветами и даже держала их демонстративно. Алене стало обидно и противно. Устроить скандал? Пойти туда и сказать ей все в лицо? Так ведь праздники спорчу. Остальные-то ни при чем. Тем более бабушка. Урс. «Ну, куда она могла спрятать коробочку с подвеской?» Спросила-то Алена скорее от отчаяния, а вот ответ получила вполне конкретный. Урс поднялся на задние лапы, поводил носом по верхнему сборнику, призадумался, а потом направился к окну. «Так, эта мерзкая тетка шла сюда». Он поводил носом над полом, а потом вернулась назад и быстро. Значит, спрятала коробочку где-то тут. Возле окна стояло кресло-качалка и подставка с лимоном. Урс обнюхал кресло. Нет, тут ничего нет, и она его не касалась. А вот у подставки с деревцем пёс принюхался гораздо старательнее. Алёнушка, тебе помочь? спросила из гостиной Мотильда Романовна, назначившая себя на сегодня дежурной по кухне. Нет, спасибо, я уже иду. Алёна напряжённо следила за псом. Она отлично поняла, что он уловил нужный запах. Проследил за шагами Светки, и вот теперь активно интересуется стволом дерева, выдолбленным изнутри, в который установлен горшок с лимоном. Пёс негромко гавкнул и потыкал носом в ствол дерева. Она подошла поближе и увидела, куда показывает урс. Ах ты моё сокровище! Алёна сдвинула горшок правее и кончиками пальцев нашарила и достала коробочку с украшением. Ты моё золото драгоценное. Ты самый-самый замечательный пёс на всём белом свете. Она быстро надела подвеску, отряхнула руки, поцеловала Урса в нос и отправилась вместе с ним к гостям. Вишенка на торте. Думала, она уже ночью, когда родители со Светланой и её яростно отвратительным настроением уехали домой, а домочадцы быстро убрав со стола, расположились в гостиной выпить чай и полюбоваться на призабавнишую чёрную тишку. Она проснулась и не обнаружив рядом той страшной и вопящей громкой грозной тётки, сразу оживилась. Нашла хозяйку, потом нашла хвост. По нему отыскала урса, удивленно поднимая взгляд все выше и выше. А когда, наконец, рассмотрела его всего, плюхнулась на собственный хвостик, похожий на сабельку, и тихо тявкнула от потрясения. Пока все смеялись, а потом и утешали смутившуюся маленькую чишку, Алена вспоминала, как сегодня первый раз в жизни почувствовала себя королевой. Причем не просто какой-то абстрактной, а вполне себе определенной. Будучи историком, она отлично сознавала, что в романе Александра Дюма "Три мушкетёра" исторической правды немного. Но это никак не помешало ей понять, какое торжество должна была ощутить королева Анна Австрийская, появившись на балу с алмазными подвесками. Вот так вот. Воля, пропела она про себя и подмигнула Урсу. Ах, ты мой самый лучший в мире собачий Д'Артаньян! Светка, когда она вышла, прямо глазам своим не поверила, даже привстала, увидев сестру с подвеской на груди. Все пыталась сообразить, это и есть то самое украшение, или сестрица надела что-то похожее, чтобы не расстраивать гостей. С нее-то станется. Сомнение разрешила ее бабушка, которая восхитилась, как Павлу удалось подобрать подвеску к кольцу. Неужели не поняла? Да нет, ну как тут не понять? Не могла же коробка эта дурацкая туда сама улететь, судорожно соображала Светлана. А может, решила, что эта псина её туда закинула? Точно. Вот и спокойная такая. Ну я же говорю, что дура дурой. Алёне очень хотелось сказать пару слов старшей сестрице, но она затолкала это желание подальше и не позволила ему портить самый свой замечательный день двух рождений.